Глава 63. Джина провела вторую половину дня, перечитывая записи о своей поездке на Арубу, которую Джефф назвал «отдыхом на море», а также записи, сделанные ею после встречи с Мэг Уильямсом. Хорошо, что ей хотя бы иногда удается целиком сосредоточиться на чем-то, помимо мысли о Тедди. «У тебя есть дело, которое ты должна завершить», — подумала она, — «и нельзя позволять личным проблемам этому мешать». Ей надо принять два решения относительно Мэг Уильямсон. Во-первых, следует ли ей сказать Мэг, что она на сто уверена в том, что Кэти Райан была хладнокровно убита? Она практически не сомневается. Кто-то испортил гидроцикл Кэти. Так что это будет почти что правдой. Дойдя до этой мысли, Джина улыбнулась. В ней проснулся репортер. Мысленно она услышала свой собственный вопрос. Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду, сказав «это почти что правда». Вторая проблема заключалась в том, чтобы выбрать наилучший способ для выхода на связь с Мэг. Джина была убеждена, Мэг кто-то специально натаскал перед тем, как та ей перезвонила. Именно этот человек и заставил ее заявить, что в Рэл ньюс из-за Кэти возникало много проблем и что с ней было трудно работать. Если Джина позвонит Мэг или отправит ей электронное письмо и Мэг назначит еще одну встречу, У того, кто натаскивал ее в первый раз, появится возможность сделать это опять. Это если Мэг вообще согласится на вторую встречу. Джина отлично помнила, как резко и решительно та оборвала их беседу в ее доме. Второй вариант — это просто явиться к ней без предупреждения, застать ее врасплох. Но явиться куда? К ней в дом? Нет, это было бы ошибкой. Ведь там будет и ее дочь. Она заботливая мать и не сможет сосредоточиться на том, что я буду ей говорить. — подумала Джина, — поскольку на протяжении всей нашей встречи ее мысли будут заняты ребенком. Джина полагала, что Мэг заканчивает работу около пяти-пяти-тридцати. Наверняка у нее есть няня, присматривающая за Джиллиан после школы, до того, как она возвращается с работы. «Это даст нам немного времени, чтобы поговорить», — подумала Джина. «А если она будет настаивать на том, чтобы ехать к дочери немедленно, я знаю, что на это ответить». Ее айфон задребезжал. На него пришло текстовое сообщение. «От Теда. Было 4.30. Должно быть, его самолет только что приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Когда она открыла сообщение, у нее перехватило дыхание. «Ха-ха. Очень смешно. Если это твоя первоапрельская шутка, то ты опоздала на полгода. Напиши, где и когда у нас ужин». «О боже!» — подумала Джина. «Неужели Тед решил, что я просто пошутила?» она еще раз посмотрела на его сообщение в конце всех своих сообщений писем он всегда писал люблю тебя но на сей раз в тексте не было этих слов видимо у теда все таки имелись некоторые сомнения что отправляя ему то письмо она шутила она представила себе как он сейчас идет по длинным коридорам аэропорта ослабив узел галстука и на дюйм оттянув его вниз и одной рукой катит за собой чемодан на колесиках а в другой держит смартфон глядя на экран в ожидании ее ответа. Наверняка он думает, что все будет хорошо, и что единственная его проблема – это то, что его подруга, женщина, на которую он хочет жениться, имеет несколько извращенное чувство юмора. Не в силах ждать, он сейчас позвонит. И точно, мобильник Джины завибрировал на столе. Перед своей утренней встречей с Джеффом и Брюсом Брейди она отключила звонок, а потом забыла включить его опять. Не прошло и минуты, как зазвонил и ее домашний телефон. Она обхватила голову руками и стала слушать звонки. Шесть длинных громких звонков, после которых включился автоответчик, и прозвучали сначала ее жизнерадостное приветствие, а потом звуковой сигнал. «Позвони мне», — только и сказал он, после чего дал отбой. «Сегодня вечером мне нельзя оставаться одной», — решила Джина. И набрала номер Лизы. «Привет, как дела?» Если ты сегодня вечером не занята, мне бы очень не помешала твоя приятная компания. Само собой, я совершенно свободна. Но мне казалось, что сегодня тебе предстоит ужин, жутко важный для тебя и... Когда увидимся, я тебе все объясню. Встречаемся у Педро. Восемь часов. Заметано. Да, Лиза, вот еще что. Помнишь, я говорила тебе, что веду журналистское расследование, касающееся Релл News? Да, говорила. Ты сказала, что, возможно, у них там происходит что-то из разряда метю. Ты еще кому-нибудь рассказывала о том, над чем я сейчас работаю? Нет. Вот и хорошо. Пожалуйста, не говори об этом никому и впредь. До вечера.